Глава 22. Прилет пиратов. Сверху с облаков, не спеша и совершенно бесшумно, спустился потрёпанный, погнутый старый космический корабль. Конечно, не такой, как малыш Гайдо, а настоящий, даже на вид боевой, чёрный, сверкающий, без опознавательных знаков и иллюминаторов. Лишь на его боках были нарисованы черепа и скрещенные кости. Много черепов с костями. И никто, кроме Алисы, не знал, что каждый череп означал сбитый, погубленный, уничтоженный корабль. причем не только военный. С военными кораблями пираты, как известно, встречаться недолюбливают. Каждый череп напоминал о горькой судьбе пассажирского лайнера, торгового судна или исследовательского корабля. Пиратский корабль медленно опустился прямо на рельсы, и те под его тяжестью расползались в стороны. Тут же спереди отворился люк, Алисе ничего не оставалось, как резко затормозить, иначе поезд врезался бы в пиратов или, в лучшем случае, сошел с рельсов и свалился в реку. «Что там у вас?» — крикнул Уксуба. Да тут же замолк, видно, выглянул в окно и понял, с кем имеет дело. А вот трусал этого не понял. Он быстро выстрелил из катапульты. И именно в тот момент, когда люк открылся, и в нем появился во всей своей красе известный старый пират-весельчак У. Тут-то капустный качан бабахнул его по голове так, что пират свалился внутрь корабля. Наступила страшная пауза. Электронная пушка корабля медленно повернулась и направила свое дуло на провоз. Алиса поняла. еще секунда, и все погибнут. И ничто не может остановить этой гибели. Но тут со всех сторон донеслись вопли. «Не стреляй!» — кричал в больницу Уксуба. «Поезд разобьёшь!» «Не стреляй!» кричал поднявшийся с пола весельчак У. «Нам ж тогда ничего не достанется!» «Не стреляй!» — кричали в разнобой сзади. Помост, привязанный к двум крокодилам, медленно плыл по реке. На помосте разместились все тираны. В кресле сидели остатки генералиссимуса Снаридетти. Рядом, понурившись, стояла уставшая медсестра. Шрип вытянул свою головку вверх метров на пять и раскачивался готовый превратиться в петлю и схватить жертву за горло. орел Хохотуша стоял на краю помоста и целился вперед из рогатки, которую он зарядил, небольшой картофельной. При этом он пел. «Чего уж я не сокол, чего уж не летаю, чего уж из пушки так метко стреляю, когда все снаряды я перестреляю, мне выдадут орден, а может, медалю?» А Алиса, как заколдованная, смотрела на пиратский корабль и ждала выстрела. Но выстрела не последовало. Сначала из люка вышел весельчак У, самый толстый космический пират в мире. На лбу у него вспухла большая шишка. Держась за лоб, пират спустился на рельсы. За ним выглянул, но не стал вылезать еще один пират. Был он невелик ростом, с очень странным лицом, сильно вытянутым вперед и немного вниз. Нос был на конце красным, глаза черными, а лоб пересекала черная прядь волос. «Крыс!» — невольно воскликнула Алиса. «Какая встреча!» — ответил пират Крыс, увидев, как Алиса спускается по лесенке с паровоза. «Крыс», — сказала Алиса, — «как тебе не стыдно? Зачем ты украл в зоопарке галкоров? Зачем ты связался с этими наглыми тиранами? Ты же сколько раз обещал уйти на отдых и не портить жизнь в галактике!» «Если я уйду», — ответил пират, — «всем сразу станет скучно. За кем будут гоняться патрульные крейсера? «Кого будет искать интергалактическая полиция во главе с комиссаром Меладаром? Чьим именем будут пугать детей на всех планетах?» «Вот тут ты не прав!» — взревел из реки подводный бык, который спустился к воде и окунул в нее укушенный крокодилом зад. «А мы на что? Мы же настоящие тираны! Вам, простым пиратам, никогда за нами не угнаться!» Мы если убиваем, так тысячами и миллионами. Если разрушаем, то целые города. У меня во дворце висели портреты великих полководцев и завоевателей. И возле каждого было написано, сколько невинных людей он загубил. Тебе никогда не сосчитать. Да здравствуют тираны! А, «Мальчики, мальчики!» — мешалась в разговор медсестра Увара Тихинивна. Ну что за споры? Вы все лихие и непобедимые злодеи, но не забывайте, сюда летит патрульный крейсер. Чем скорее пираты вывезут отсюда вас и этот поезд, тем лучше. В любой момент в галактическом центре могут хватиться инспектора, которого мы держим в подвале. — Патрульный корабль будет здесь только через четыре часа, — отмахнулся весельчак У. — Откуда вам это известно? — спросила медсестра. — От верблюда. Огрызнулся невоспитанный весельчак У. Им на нас наябинчил Гайдо, летающий ночной горшок. «Этого еще не хватало!» — закричал генералиссимус, кресло с которым сестра выкатила на берег. «Почему вы его не сбили?» «Его собьёшь», — сказал крыс. «Он же быстро всех кораблей, да к тому же хитрый, спрятался за какой-нибудь горой, ищи его». Да ебайте, бойтесь, он не может нам навредить, оружия на нем и нет. Эти слова успокоили тиранов. Орел-хатуша сразу спросил: а мне можно уже к вам на корабль? Ты тиран? – спросил Крыс. Еще какой? И я тиран! – закричал подводный бык. Может, я не похож на тирана? – сказал Шрип. Но это же известный угнетатель. Все тираны? – спросил Крыс. Еще есть?» Алиса увидела, как Уксуба тихонько пролез через платформу и заполз в кабину паровоза. «Интересно, что ему там понадобилось?» Еще есть один», — сказала Увара Тихиневна. «Зовут его Уксуба. Он как раз хозяин этого драгоценного поезда, который мы вам подарим в обмен на вашу помощь». «Так э, э, где этот поезд?» — спросил крыс. «Неужели не видите?» Улыбнулась своей доброй улыбкой медсестра. Вот он. Но это же старинный, грязный, серый поезд, и в нем нет ничего драгоценного. Он только кажется обыкновенным и серым, сказала медсестра. А под краской весь из драгоценных камней. Не верите? Посмотрите сами. Тем временем русал и русалка спрыгнули с платформы и попытались скрыться в кустах. К несчастью, это заметил подводный бык. «Держи мою пленницу!» — закричал он. «Хватай мою рабыню!» Одним прыжком гигантская жаба перескочила через поезд и помчалась за русалкой-русалом, ломая кусты. Орёл хахатуша кинулся было на помощь подводному быку, но тут все увидели, как поезд дернулся, дрогнул и, набирая задний ход, покатился прочь от корабля пиратов. В кабине его сидел Уксуба и за всей силы толкал рычаг налево. «Никогда!» «Вам не видать моего поезда!» — кричал он. «Держи его!» — вопила медсестра. «Держи его!» — кричали остальные тираны. «Придется пристрелить водителя!» — Крис поднял бластер. Крис! – закричала Алиса. «Тебе сначала придется убить меня и Гайду. подумай!» «Ты с ума сошла!» — возмутился Крис. «Я твой враг на всю жизнь, если я тебя убью, о чем Кир Балычев будет писать свои книжки!» Но пока он произносил эти разумные слова, длинная веревка Шрип поднял свою голову метра на четыре и начал раскачиваться и закручиваться, как индеец закручивает свое лассо. Затем Шрип ловко метнул самого себя, влетел в кабину паровоза, обхватил Уксуба за шею и так дёрнул, что тот взлетел в воздух и, вырвавшись из зверской хватки Шрипа, влетел в реку.